«Смотрю на сделавшего паузу Юсона. Тот смотрит на меня. Это он к чему сейчас клонит?» «При всем уважении к опыту президента Санхёна и тем результатам, которых достигло агентство под его управлением», говорит Юсон, «к сожалению, приходится констатировать, что стиль его работы далек от уровня мировых стандартов, что, собственно, не может не сказаться на результатах. Все в итоге получается уровня «сделано для Кореи», Международной известности с таким подходом получить не получится. Хм, я с этим согласен. Я немного понаблюдал за тобой, признается мне Юсон, и пришел к выводу, что ты единственная в агентстве, кто может помочь реализовать мою цель. А какая у вас цель, директор? С интересом спрашиваю я. Моя цель – за время отсутствия президента показать, что агентство можно управлять по-другому, гораздо с большей отдачей. Выйти на международный рынок и получить мировое признание. Показать, что Корея ничем не хуже других стран. Благосклонно смотрю на Юсона. А он шустрый. Пользуясь моментом, хочет показать, на что способен, и потом занять местечко поближе к солнцу. «И что, только одна я могу вам помочь это сделать?» – спрашиваю я, хотя ответ очевиден. «В агентстве кроме меня есть много талантливых исполнителей». «Проблема этих талантливых исполнителей заключается в том, что их таланта хватило только на то, чтобы стать первыми в толпе, желающих быть айдолами», – со вздохом произносит Юсон. «А быть победителем конкурса – это совсем не значит быть мировой звездой. Для этого действительно нужен талант». Замолчав, Юсон смотрит на меня. «Я не умею петь», – тоже выдержав паузу, говорю я. «Совсем не обязательно иметь голос для того, чтобы быть звездой», – получаю я ответ. «Согласен, но...» «У меня сейчас мутация голоса», — говорю я. «Врачи не рекомендуют напрягать связки, чтобы не испортить голос в будущем». «Но ты же как-то пела до этого?» — спрашивает Юсон. «Может, мутация уже закончилась? Давай я тебя отправлю к врачу». «А что я с этого получу?» — помолчал, спрашиваю я. «Все, что нужно тебе для работы», — обещает мне Юсон. «Все ресурсы агентства будут направлены на тебя. Я знаю, что президент Сэнхён не давал тебе возможность полноценно работать. Осторожничал. Со мной будешь делать все, что хочешь. Как скажешь, так и будет». «Как скажу?» – с неверием спрашиваю я. «Именно так», – кивает Юсон. «Мне нужен успех. А ты достаточно ненормально, чтобы его добиться». «Ненормально?» – озадаченно спрашиваю я. «В хорошем смысле», – поясняет Юсон. В Америке таких, как ты, называют crazy. Человек, предлагающий сумасшедшие идеи, приносящие потом миллионы долларов. Хм. Только одно условие, говорит Юсон. Работать только с артистами фэн Entertainment. Никаких сторонних исполнителей из других агентств, вроде Аю, быть не должно. Аю, девушка, конечно, хорошая, но сейчас не тот момент для этого, понимаешь? Что тут непонятного? Директор Юсон хочет показать себя крутым управленцем. Выходит Санхён из больницы, а тут ему «пожалуйте» и мировая известность, и миллионы долларов дохода. Всё, Юсона надо брать. Не знаю, где он до этого болтался, но после подобного успеха его возьмут везде. Теперь вопрос, стоит ли мне под этим подписываться? С Санхёном мы вроде до этого нормально работали, но почти нормально. Не воспримет ли он это как предательство? Наверняка обидится. Он тут болел, а без него дела делали. А с другой стороны, сколько нужно ждать? Тут ведь есть еще один вариант. Президент может и не вернуться к руководству агентством. У него ведь еще какие-то проблемы с сердцем обнаружились. Запретят врачи ему волноваться и все. Какое ему тогда руководство? Будет консультантом, а Юсона поставят руководить, «Разагентство – дело семейное». Он же родственник жены Санхёна. «Можешь делать с короной что угодно», – предлагает мне Юсон, видимо, решив, что я колеблюсь. «Если нужно, чтобы они тебе делали каждый вечер массаж пяток, скажи мне, и они будут это делать». «Ну, массаж пяток мне не нужен», – мысленно поморщившись, думаю я. «А вот...» «А деньги?» – спрашиваю я. «Что с деньгами?» Ньюсон довольно улыбается в ответ, видимо, решив, что мы договорились. «С деньгами пока без изменений», – говорит он и многозначительно повторяет. «Пока». «В данный момент я не обладаю той полнотой власти, которая позволяла бы мне единолично менять условия контракта. Тем более, что видимых оснований для этого нет. Если денежный поток увеличится, вот тогда можно будет говорить с основными держателями акций об изменении тебе процента отчислений». Я сделаю это, как только у меня будет с чем идти к акционерам. Понятно. Обещать не значит жениться. Разве промоушен в Японии проходит недостаточно хорошо, господин директор, чтобы эти основания появились? Спрашиваю я. Этот промоушен был организован до того, как мне поручили его возглавить, объясняет мне имеющийся нюанс Юсон. Трудно утверждать, что его успех исключительно моя заслуга. Я говорю о будущем, которое наступит после его окончания. А за этот промоушен ты получишь деньги согласно условиям твоего контракта. Цифр окончательных еще нет, но уже сейчас видится, что сумма выйдет весьма приличная. И сколько, интересуюсь я. Что-то около 600 миллионов вон за эти две недели, отвечает Юсон и уточняет, на группу. Но это не окончательная сумма. В ней не учтены еще все поступления от рекламных контрактов, дополнительных выступлений на шоу и продажи мерча. Я думаю, возможно будет где-то под 800 миллионов вон в общем итоге. 800 тысяч долларов разделить на 7 человек. Примерно 115 тысяч на человека. Минус налог 26%. 26% это получается примерно 30 тысяч. 115 минус 30 тысяч. Это выходит 80 тысяч рублей, вернее долларов. Много это или мало? Если разделить их на 12 месяцев, то получится семь тысяч долларов в месяц. Это чистыми, освобожденными от налогов деньгами. Заработанными за 2 недели. Плюс к этому еще будут авторские. Примерно та же сумма, если смотреть за год. Итого получается примерно 15 тысяч в месяц. Нормально, уже можно жить. За предстоящие две недели группа может заработать примерно столько же, делает благоприятный прогноз Юсон, что автоматом означает плюс еще 70 тысяч баксов на месяц или примерно общим счетом 20 штук в месяц. А если мне еще приподнимут процент отчислений, так вообще будет замечательно. Задумчиво смотрю на Юсона. Похоже, Жучара он еще тот, думаю я о нем. Но, по крайней мере, человек ясно дает понять, что собирается заработать много денег и в короткое время. Что вполне согласуется с моими планами? У меня полно идей, и ждать, пока мне разрешат их осуществить, уже надоело. А то, что он с бабами что-то мутит, это вопрос тонкий. Кто его знает, как оно там на самом деле? То, что прекрасная половина человечества, без всякого зазрения совести ловко пользуется половым инстинктом для получения преференций в свою пользу. Это я по себе знаю. Ты вот прямо сейчас возьми и сделай то, что ей нужно, потому что она девочка, и будет тебе за это от нее некая благосклонность в будущем, которая, как уже давно известно, неопределённа и туманна. Но сделать нужно прямо здесь и сейчас. Потом эти вечные скидки им от преподов в институте. под неподдающимся никакому логическому обоснованию лозунгам «ну им же еще рожать». И, пардон, а что с того? Раз это важнее всего, что аж можно закрывать глаза на слабое знание предмета, пусть идут и рожают. Нафига им ерундой какой-то неважной в институте заниматься? Или вон этот скандал с Вайнштейном. Загалдели старые кошелки, вспомнили, что их 30 лет назад изнасиловали. Дошло, как говорится». Но пока доходило, исправно получали и роли и гонорары и вели звездный образ жизни на Беверли хиллз Когда же совсем уже сморщились и при ходьбе постукивать начали, вспомнили, беда, оказывается, лютая с ними тогда приключилась, беда! И вот теперь прямо жаждут поделиться со всем миром своими воспоминаниями о ней. С самыми подробными подробностями. Вы только заплатите, а то с Беверли Хиллз так съезжать не хочется! Так привыкли уже и колотить По-другому не скажешь, смотря на этот цирк на конной тяге. А фразу про то, что нужно уважать себя настолько, чтобы в любой момент можно было встать и уйти, эти звезды мировой величины, конечно же, не слышали. А если даже и слышали, то решили, что это не про них. В тот момент, небось, думали, что люто хитрее и умнее всех своих соперниц. Так что за этим жучком-юсоном можно пока понаблюдать, посмотреть, что дальше будет. Один раз не считается. Даже если он не сейчас в уши дует насчет изменения процента и все останется как было, то пара-тройка новых композиций – это гарантированно дополнительные авторские отчисления к моему ежемесячному доходу. Мне только нужно правильно подобрать исполнителя и песню, чтобы они вместе стали популярными. Задача интересная уже сама по себе. Решив ее, можно приобрести опыт и знания, которые потом будут снова и снова превращаться в деньги. В принципе, это даже укладывается в мое намерение заняться продюсированием. Нагрузка, конечно, будет адская. Айдольствовать и продюсировать – это изначально надо лошадью родиться. Но, думаю, больше нескольких месяцев это не продлится. Санхён выйдет, начнет крутить в обратку. тогда можно будет и возвратиться к нормальной жизни. Можно потерпеть, не так уж и долго. Что поделать? Жизнь, она такая, постоянно вносит свои коррективы. Если люди готовы платить только за то, чтобы посмотреть на меня, глупо от такой халявы отказываться. Делай деньги, не отходя от кассы, как говорится. Возвращаюсь из долгих размышлений и фокусирую взгляд на терпеливо молчащем Юсоне. «Хорошо, господин директор», – говорю я. «У меня есть много идей, которые ждут воплощения. Думаю, большинство из них могут оказаться успешными. Но для полноценной работы вы должны составить график моего рабочего дня так, чтобы у меня было много времени для отдыха. Невозможно заниматься творчеством, работая айдолом по 12-14 часов в сутки». Не раньше, чем после завершения промоушена. отвечает мне на это Юсон, имея в виду график, и уточняет. «Значит, мы договорились? Ты на моей стороне и делаешь все, что я тебе скажу?» «Не так», – говорю я, отрицательно качая головой. «Я на вашей стороне, директор, но делаю только то, что считаю правильным. В противном случае мы не договорились». Юсон хмыкает, иронично смотря на меня. «Имею в виду творческий процесс», – поясняю ему. «Я делаю все, что касается музыки». На всё остальное я не претендую, это все ваше. И еще, я хочу вовремя получать положенные мне деньги. Это все, чего я хочу. Юсон снова хмыкает. А ты крута, с оттенком одобрения, говорит он. Я согласен на такие условия. Тогда тебе первое от меня задание. Продумай репертуар для короны, чтобы следующий ваш приезд в Японию принес еще больше денег. Хорошо? Хорошо, соглашаюсь я. «Для Суньон я хочу, чтобы ты сделала диск», – продолжает ставить мне задачи Юсон. «На нём нужен ещё один хит к Саянара, чтобы диск хорошо продался. Ещё хотя бы один сингл, написанный тобой. Остальное можно будет заказать сторонним композиторам». «Я поняла, господин директор», – киваю я. «И подумай о том, кому из агентства может доверить исполнение хита для прорыва на международный рынок. Хита, написанного тобой». Юсон многозначительно смотрит на меня. «Я поняла, господин директор», – снова киваю я. Распоняла? поняла, тогда пойдем», – говорит Юсон. «И о подробностях нашего разговора говорить остальным не нужно». «Само собой, директор», – отвечаю я. «Да, и ты едешь с группой в ресторан». «Надеюсь, в этом ресторане будет большой выбор мясных блюд».